Глава 7 Журналисты Пенкроф в корале Герберта переносят в дом Отчаяние моряка Инженеры-журналист советуются Способ лечения Снова надежда Как известить НАБА Верный и надежный посланник Ответ НАБА Услышав крик Герберта, Пенкрофт выронил ружье и бросился к нему. «Они убили его!» – закричал он. «Моего мальчика! Они убили его!» Сайрес Смит и Гидеон Спилетт тоже подбежали к Герберту. Журналист послушал, бьется ли еще сердце бедного юноши. «Он жив», – сказал Гидеон Спилетт. «Его нужно перенести». «В гранитный дворец?» «Это невозможно», — ответил инженер. «Тогда в кораль!» — воскликнул Пенкроф. «Одну минуту», — сказал инженер. Он бросился влево, стараясь обойти забор. Вдруг он увидел перед собой пирата. Тот прицелился, и его пуля пробила инженеру шляпу. Но второго выстрела он не успел сделать. Так как упал на землю... пораженный кинжалом Сайриса Смита, более метким, чем ружье пирата. Между тем Гидеон спилит и моряк подтянулись на руках к верхним доскам забора, перелезли через него, спрыгнули в загон, вырвали болты, которые запирали дверь, и бросились в дом, оказавшийся пустым. Вскоре несчастный Герберт лежал на кровати Айртона. Несколько мгновений спустя Сайрис Смит был подле него. Горе Пенкрофа при виде Герберта, лежавшего без сознания, было ужасно. Он плакал, рыдал, бился головой об стену. Ни инженер, ни Гедеон спилит не могли его успокоить. Они сами задыхались от волнения и не в состоянии были говорить. Тем не менее, они сделали все, что могли, чтобы вырвать из когтей смерти бедного юношу, умирающего у них на глазах. Гедеон спилит Проживший столь бурную жизнь, имел кое-какой опыт в области медицины. Он знал всего понемногу, и ему часто приходилось лечить раны, нанесенные огнестрельным оружием. С помощью Сайриса Смита он принялся ухаживать за Гербертом. Журналиста поразила полная неподвижность юноши, которая объяснялась вероятно, кровотечением, а может быть шоком, если пуля с силой ударилась о кость, и вызвало сотрясение организма. Герберт был очень бледен. Пульс его еле прощупывался, так что Гидеон спилит улавливал его биение лишь с большими промежутками, словно сердце готово было вот-вот остановиться. Сознание совершенно отсутствовало. Это были очень опасные симптомы. Журналист обнажил грудь Герберта, смыл кровь мокрым платком и холодной водой. Рана стала ясно видна. На груди между третьим и четвертым ребрами, в том месте, где поразила Герберта пуля, краснело овальное отверстие. Сайрес Смит и Гидеон Спиллет перевернули бедного юношу, который еле слышно стонал. Этот стон был больше похож на последний вздох умирающего. На спине Герберта зияла вторая рана, из которой сейчас же выпала пуля. «Слава Богу!» — сказал журналист. «Пуля не осталась в теле, и нам не придется ее извлекать». «Но сердце?» — спросил Сайрес Смит. «Сердце не затронуто, иначе Герберт был бы мертв». «Мертв!» — закричал Пенкрофт, испустив нечто похожее на рычание. Моряк расслышал только последнее слово, произнесенное журналистом. «Нет, Пенкроф, нет, он не умер», — ответил Сайрес Смит. «Его пульс продолжает биться. Он даже застонал. Но ради блага вашего питомца успокойтесь. Нам нужно все наше хладнокровие. Не волнуйте нас еще больше, друг мой». Пенкроф умолк. В нем произошла реакция, и крупные слезы покатились из его глаз. Между тем Гидеон Спиллет старался вспомнить то, что знал, и действовать методически. Сомнений не было. Пуля вошла спереди и вышла сзади. Но какие разрушения произвела она на своем пути? Какие важные органы были задеты? Этого не мог бы сказать в данный момент даже профессиональный хирург, а тем более Гидеон Спилит. Однако журналист знал одно, что ему придется бороться с воспалением поврежденных частей, и затем с местным воспалением, лихорадкой, вызванной ранением, которая может быть смертельна. Какие средства мог он употребить? Какие противовоспалительные лекарства? Каким способом предупредить воспаление? Во всяком случае, важнее всего было немедленно перевязать раны. Гидеон спилит не счел нужным вызывать новое кровотечение, обмывая раны теплой водой, издавливая их края. Кровотечение было и так очень обильно, а Герберт чрезвычайно слаб от потери крови. Поэтому журналист ограничился промыванием ран холодной водой. Герберта перевернули на левый бок и удерживали его в этом положении. «Не нужно, чтобы он двигался», — сказал Гедон Спилет. «Такое положение удобнее всего для того, чтобы из ран на груди и на спине... Мог свободно выделяться гной. Герберту необходим абсолютный покой. «Что? Его нельзя перенести в гранитный дворец?» спросил Пенкроф. «Нет, Пенкроф», ответил журналист. «Проклятие!» крикнул моряк, грозя небу кулаком. «Пенкроф», сказал Сайрес Смит. Гедеон Спилит снова принялся тщательно осматривать раненого юношу. Герберт был по-прежнему страшно бледен, и журналист почувствовал тревогу. «Сайрес», — сказал он. "Я не врач. Я очень волнуюсь. Я страшно растерян. Вы должны помочь мне вашим опытом, вашим советом". "Успокойтесь, мой друг", ответил инженер, пожимая руку журналисту. "Действуйте хладнокровно. Помните одно: «Надо спасти Герберта». Эти слова возвратили Гедеону Спилету самообладание, которое он было потерял, поддавшись на минуту отчаянию и тяжелому чувству ответственности. Он сел на край кровати, Сайрес Смит стоял рядом с ним. Пенкроф разорвал свою рубашку и машинально щипал Корпию. Гедеон Спилет объяснил Сайресу Смиту, что он находит нужным прежде всего остановить кровь, не закрывая ран и не стремясь, чтобы они зажили, ибо внутренние органы были повреждены и нельзя было допустить скопления гноя в груди. Сайрес Смит вполне одобрил это мнение и было решено перевязать раны, не пытаясь немедленно закрыть их, соединяя края. К счастью, раны не приходилось расширять, но самый важный вопрос заключался в том, имеется ли у колонистов Действительное средство против неизбежного воспаления. Да, у них было такое средство. Природа не пожалела его. У них была холодная вода. То есть самое сильное успокаивающее средство при воспалении ран. Самое действительное в тяжелых случаях. Теперь им пользуются все врачи. У холодной воды есть и то преимущество, что она позволяет держать рану в полном покое и избавляет ее от частых преждевременных перевязок. Это преимущество очень велико, так как опыт доказывает, что в первые дни воздух производит на рану вредное действие. Сайрес Смит и Гидеон спилит рассуждали так, руководствуясь простым здравым смыслом, и действовали не хуже хорошего хирурга. На раны Герберта положили полотняные компрессы и все время смачивали их холодной водой.